В то время, когда в Гданьске проходили праздничные брачные церемонии, туда прибыли для Петра письма и донесения от Куракина. В письме 24 февраля он писал «Женитьба герцога Мекленбургского и отдача ему Висмара противны двору английскому. Мой долг донести, что никак не должно спешить этой женитьбой». Через это нынешняя дружба может быть потеряна, дружба очень нужная при нынешних обстоятельствах, то не знаю, можем ли мы получить столь же пользы от герцога Мекленбургского, сколько от тех, которых дружбу для него можем потерять. Также с большим опозданием пришло и донесение о лондонских переговорах по поводу заключения Союза России и Англии. Куракин сообщил, кроме того, что Бернсдорф предостерегал от заключения брака с герцогом Мекленбурга и передавал просьбу короля Георга воздержаться от передачи Мекленбургу Висмара. Бернсдорф говорил, «Мой король просит царское величество для любви к нему и для собственного интереса покинуть это намерение». Все эти запоздалые предостережения уже невозможно было принимать во внимание. Русско-английские переговоры о Союзе фактически прекратились. Но, собственно, в предостережениях Куракина не было ничего принципиально нового. Тот же Бернсдорф еще в 1712 году не раз просил оставить Мекленбург в покое как нейтральную страну пренебрегли тем обстоятельством, что Дернсдорф был мекленбуржцем, имел в герцогстве владение и пользовался полным доверием Георга I. Два других уроженца Мекленбурга, Гольштейн и Дэвидс, занимали влиятельное положение в Дании, и король Фредерик IV очень считался с ними. Сейчас эти люди развернули бешеную кампанию против Петра приписывая ему экспансионистские замыслы. Договор с Мекленбургом придавал неотразимую убедительность подобным обвинениям. Первым делом Мекленбургская история сказалась на переговорах о союзе с Англией, хотя в последнем счете их неудача предопределялась нежеланием Англии допустить общее усиление России – и превращение ее в великую державу. Мекленбург оказался лишь поводом, но без него антирусские тенденции едва ли смогли тогда взять верх. А затем последовала крайне неприятная история в связи с Висмаром. Осажденный войсками Дании, Ганновера и Пруссии город в апреле 1716 года капитулировал. Петр приказал генералу Репнину идти к Висмару, чтобы вместе с союзниками принять капитуляцию. И под стенами города, обещанного Петром герцогу Мекленбурга, разыгрался острый конфликт. Союзники отказались пропустить русские войска в крепость. С трудом Репнину удалось избежать вооруженного столкновения с ними ценой унизительной уступки. Это уже было вызывающее оскорбление России. Петр с обидой писал, что он всем своим союзникам всей войне такие великие услуги показывал и таким верным и истинным союзникам себя показал, что никто причины не имеет к нему недоверия иметь и таким образом с ним и с его войсками поступать. Конфликт под Висмаром оказался предвестником еще более серьезных неприятностей. Именно в 1716 году должна была, наконец, состояться крупнейшая совместная операция союзников — высадка десанта в Сконе, прибрежную провинцию Швеции, служившую плацдармом для вторжения шведов в Данию. Отсюда они... В самом начале Северной войны двинулись к Копенгагену. В 1710 году датчане высаживались в Сконе, но шведы вскоре разгромили их там. В последующие годы Дания добивается участия русских войск в новом десанте. Петр согласился на это, хотя его больше интересовала высадка вблизи жизненных центров Швеции. Но пока шведский флот оставался еще сильным, требовались датские корабли. Русское участие в высадке в Сконе рассматривалось как условие получения поддержки датского флота в проведении необходимой России для принуждения к миру Швеции операции против самых важных ее районов. Еще в 1714 году Егужинский ездил в Копенгаген чтобы согласовать такой план военных действий. Но тогда Дания и другие союзники предпочитали сначала захватить шведские владения в Северной Германии. После взятия Висмара десант в Сконе трудно стало откладывать ссылками на необходимость изгнания шведов с континента. Учитывая заинтересованность самой Дании в десанте, Петр настойчиво торопил ее, по его поручению русские дипломаты заявили датскому королю, высадка должна быть предпринята в 1716 году, ибо в будущем году Россия уже не сможет помочь Дании в крупных размерах. Русские действовали очень настойчиво. Ведь они терпеливо добивались действий против самой Швеции с 1710 года. В этом был смысл всей балтийской политики Петра, которая до сих пор служила не только России, сколько ее союзникам. Пора, наконец, получить от них какие-то ощутимые плоды и для русских интересов. Чтобы обеспечить операцию, призванную вынудить Швецию заключить мир, Петр раздал союзникам Дании, Саксонии, Пруссии и Ганноверу все отвоеванные у шведов владения в Северной Германии, не взяв себе из них ничего. Весной и летом 1716 года около 50 тысяч русских войск были сосредоточены в Северной Германии, главным образом в Мекленбурге. В начале июля в Копенгаген пришел русский флот. Всего здесь собралось 22 русских военных корабля, из них 14 линейных. Сам Петр 6 июля по 16 октября оставался в Дании и требовал поскорее начать осуществление операции. Обстановка казалась тем более благоприятной, что в Балтийском море находились крупные английские военно-морские силы, предназначенные для защиты торговых судов от шведского каперства. Англия обещала поддержать десант. Командующий английским флотом адмирал Норрис получил приказ прикрыть высадку десанта если покажется шведский флот, вступить с ним в бой. 11 июля Норрис встретился с Петром и лично подтвердил это намерение Англии. Между тем, время шло, проходили самые благоприятные в смысле погоды летние месяцы, а датский король не торопился выполнить свое обязательство о переброске русских войск в Данию из Ростока, где они ждали посадки на суда. Петр настойчиво торопил датского короля, но в ответ слышал разного рода отговорки. В середине августа около Копенгагена собралась огромная армада из флотов России, Дании, Англии и Голландии. Поскольку ни один из иностранных адмиралов не хотел подчиняться другому, командование принял на себя Петр. Адмирал и единственный, находившийся в море, монарх. 5 августа соединенная русско-англо-голландско-датская эскадра в составе 69 кораблей вышла в море, сопровождая около 400 торговых судов. Эскадра дошла до Борнхольма и вернулась обратно. Было истрачено много пороха на приветственные салюты, но не сделано ни одного выстрела по неприятелю, ибо шведский флот укрылся в своих гаванях. Состоялась таким образом внушительная военно-морская демонстрация, оставившая довольно сложное смешанное чувство у Петра. Ведь он в течение десяти дней командовал могучим объединенным флотом, способным на многое, но практически не сделавшим ничего, для решающего вклада в завершение Северной войны. Только в конце августа первый транспорт с русскими войсками прибыл к Копенгагену из Мекленбурга. Переброска основных сил закончилась лишь к 15 сентября. Но три полка необходимой кавалерии так и не были доставлены. Горя нетерпением начать операцию, Петр дважды на мелких судах-шнявах подходил близко к шведским берегам, изучая обстановку в месте предполагаемой высадки. Разведка показала, что шведы построили укрепления, сосредоточили в Сконе более двадцати тысяч войск. Но из-за задержки доставки русских солдат датскими судами, практически высадка могла начаться только в начале октября. Наступила осень с ее штормовой, неустойчивой погодой. Обнаружилось множество других сложностей. На военном совете состоялось обсуждение создавшегося положения. Даже если бы высадка удалась, русским войскам пришлось бы действовать на вражеской территории зимой, не имея провианта и другого снабжения. В таких условиях операция превращалась в явную авантюру, ставившую отборные русские войска под угрозу гибели. Задержка по вине Дании доставки русских войск Копенгагену приобрела зловещий характер. Многочисленные факты политического характера давали основание предполагать, что затяжка была преднамеренной. В столь опасной ситуации, грозившей России новым шведским прутом, Петр 17 сентября 1716 года объявил датскому королю о том, что решено отложить операцию. Решение Петра перенести высадку на будущий год вызвало крайне резкую реакцию. Вся плохо скрывавшаяся неприязнь к России немедленно вылилась наружу. В Копенгагене спровоцировали панику лживой версии о том, что русские войска коварно сосредоточены в Дании, чтобы захватить Копенгаген и всю страну. Министр Георга I Бернсдорф, мекленбуржцы Дэвидс и Гольштейн, находившиеся на датской службе, громким хором завопили о предательстве Петра. Ссылаясь на действия Петра в Мекленбурге, его обвиняли в самых злокозненных намерениях. Копенгаген спешно готовили к обороне, бюргерам раздали оружие. Георг I послал адмиралу Норрису приказ немедленно напасть на русский флот, захватить самого Петра и держать его в плену, пока русские войска не уйдут из Дании и вообще из Германии. Однако приказ исходил из Ганновера, а не из Лондона, где действовали более тонко. Норрис не выполнил его, тем не менее, конфликт приобретал крайне острый характер, и Северный союз оказался на грани войны между его участниками. Наиболее агрессивную позицию занимал Георг I, обещавший королю Дании помощь в случае войны с Россией. Для нагнетания обстановки в ход пошли инспирированные слухи о том, что Петр готовится заключить мир с Карлом XII, что герцогу Карлу Леопольду отдают Лифляндию, а Мекленбург станет русским владением и так далее. Поскольку никаких враждебных намерений в отношении союзников у Петра не было, то переполов вскоре прекратился, тем более, что с октября русские войска стали переправляться обратно из здания в Росток. Петр поручает Куракину и Толстому вести переговоры о проведении высадки в Сконе в будущем 1717 году. При этом проявляется готовность принять все требования Дании и Ганновера, в том числе и о выводе русских войск из Мекленбурга. Но союзники объявили такой вывод предварительным условием любых переговоров, что затрудняло переговоры о совместных действиях, Ибо уводить крупные силы в Россию, а потом через несколько месяцев вести их обратно, было бы слишком дорогостоящей операцией. К тому же, ничто не гарантировало от повторения попытки завести русские войска в опасную ловушку. Русская дипломатия проявляла максимальную лояльность в переговорах, но враждебность Англии и союзников, использовавших... Мекленбургскую карту лишь возрастало. Дело дошло до того, что Георг I вообще стал отказываться от встреч с представителями царя Толстым и Куракином. В исторической литературе часто повторяется версия о том, что Англия стала жертвой интриг людей типа Бернсдорфа, раздувавших Мекленбургское дело, что ганноверская дипломатия добилась не только провала переговоров о Русско-Английском Союзе, но и успешно способствовала распаду Северного Союза, получив все, что ожидал от него Георг I, то есть Бремен и Верден. В действительности конфликт, связанный с неудачей десанта в Швецию в 1716 году, был вызван более серьезными и общими причинами вытекавшими не столько из ошибочного курса в отношении Мекленбурга, сколько из новой расстановки сил, сложившейся после прекращения войны за испанское наследство. Утрехский мир и другие соглашения и договоры, связанные с прекращением войны за испанское наследство, позволили Англии сделать большой шаг вперед к английскому преобладанию в мире. Она добилась исключительно благоприятных условий для своей всемирной морской и торговой гегемонии. Получив в Утрехте Гибралтар и остров Минорку, Англия имела теперь опору для господства в Средиземном море и на рынках стран этого района. Вынудив Францию согласиться на разрушение Дюнкерка, Англия приобрела аналогичное влияние в Северном море. Договор с Португалией открывал через Бразилию доступ в Южную Америку. Множество привилегий Англия добилась и в Северной Америке. Весьма выгодным для нее было право асиенто, право работорговли неграми. Только бассейн Балтийского моря оказывался вне английского контроля. Более того, над ним ясно вырисовывалась гигантская тень Петровской России с ее растущим морским могуществом. Взятый в 1715 году курс на союз с Россией был задуман в качестве средства контроля над ее влиянием и как противовес проискам якобитов, сторонников реставрации Стюартов изданных из Англии после революции 1688 года. Россию можно также использовать в борьбе против попыток Карла XII парализовать балтийскую торговлю. Подымавшейся крупной английской буржуазии нужен русский рынок сбыта, а британское адмиралтейство остро нуждалось в русских кораблестроительных материалах. Но Россия, как показали ее действия в Мекленбурге, обнаружила стремление действовать совершенно самостоятельно, а опасность со стороны якобитов собирались нейтрализовать путем сближения с Францией. К тому же в процессе подготовки к десанту в 1716 году англичане осознали всю реальность российского могущества. Десятидневное командование Петром, соединенной армадой из флотов четырех стран, оказалось чисто символическим. Но это был слишком страшный символ для тех, кто в Лондоне стремился господствовать на всех морях и океанах. Опасность превращения Балтики в русское озеро воочию представилась англичанам. Такое положение решительно противоречило политике английского преобладания повсюду в мире. Поэтому и были сорваны русско-английские переговоры о союзе. А союз Англии Ганновера явился не случайным следствием династических комбинаций. Он оказался просто находкой и удивительно удачно вписывался в политику всемирной британской гегемонии. В дипломатической истории Жака Дроза говорится «Политика курфюрста Ганновера, стремившегося стать арбитром между странами Севера, сгруппировала вокруг него коалицию, которую Россия создала против Швеции. Таким образом, ось конфликта переместилась, и он стал русско-ганноверским». Не шла ли речь о том, что ганноверская дипломатия хочет сохранить Германию от гегемонистских амбиций Петра Великого? Несомненно, одна из заслуг Георга Первого и его ганноверского министра Бернсдорфа состояла в том, что они раскрыли английским министрам глаза на проявление русского экспансионизма. Но Георг Первый и его ганноверский министр Бернсдорф смотрели значительно дальше. Ганновер пытался установить свое господствующее влияние на берегах Северного и Балтийского морей. В Лондоне ганноверская политика встретила благоприятный отклик. Нельзя ли добиться того, чтобы сделать ганноверские датские порты в Северных морях эквивалентом английских средиземноморских баз? Вот почему английское правительство было склонно оказать поддержку политики Ганновера. Таким образом, в то время, когда Бернсдорф и другие подняли шум по поводу русской угрозы, в действительности на Балтике развертывалась безудержная английская экспансия. Беда России состояла в том, что Петр, своей случайной дипломатической импровизации с Мекленбургом, дал Георгу I выгодный козырь в борьбе за разрушение Северного Союза как детище русской политики. На первом этапе своей истории, в дополтавский период, Северный Союз был разрушен военными успехами Карла XII в войне с Данией и Саксонией. На втором этапе существования этого возрожденного союза Он стал жертвой англо-ганноверских махинаций, которые не сумела расстроить Петровская дипломатии. Свою непосредственную задачу, то есть высадку десанта с помощью союзников на территорию Швеции, ей решить не удалось, но это не означало, что вся балтийская политика Петра целиком была ошибочной. Напротив с точки зрения ее главных стратегических целей, Именно она обеспечила конечное торжество Петровской дипломатии. Щедро раздавая куски отвоеванных у шведов владений в Германии, города и крепости своим союзникам, Петр прочно связал их с заботами по сохранению этих приобретений. Особенно удачной оказалась передача Бремена и Вердена Георгу I. Она на время подчинила Англию ганноверским интересам ее короля. Всем этим странам, получившим бывшие шведские территории, трудно стало возражать против гораздо более крупных территориальных приобретений Петра в Восточной Прибалтике. Правда, через несколько лет положение изменится, и Англии удастся к 1720 году в какой-то мере изолировать Россию, и на время сколотить антирусский общеевропейский блок. Лишь тогда она попытается пустить в ход свой флот против России. Но будет уже поздно. За то время, которое потребовалось Англии и бывшим союзникам Петра для закрепления приобретенных ими владений, Россия уже создаст могучий свой флот, который обеспечит защиту новых русских, прибалтийских владений, так же, как и заключение мира со Швецией. Именно балтийская политика Петра сделает это в будущем возможным.